ярлык, байца и тамга. Бывает так, что несмотря на несогласие с каким-нибудь человеком, приходится всё-таки признать его талант. Макс Вебер, немецкий экономист и социолог, 1864-1920, довольно плодотворно работал в области методики и методологии социальных исследований. Веберым выдвинута теория идеальных типов, понимаемых как абстрактные конструкции, мысленно создаваемые исследователем для упрощения анализа. Категорию идеальный тип Вебер применил к изучению причин происхождения капитализма. В своих работах он придавал чрезмерно большое значение социально-психологическим категориям: хозяйственной этике, предприимчивости и так далее. Одна из идей Вебера касается денег. По его мысли, мировая экономика всегда была разделена на две части: рациональный Запад и загадочный Восток. На Западе деньги изначально выполняли функцию меры стоимости, на Востоке существенным был только знак стоимости, понимаемый одновременно и как знак власти. Концепция разных денег, предложенная Вебером, представляет собой крайний Оборонительный рубеж государственной теории денег, родившийся также в Германии. Соглашаясь с Марксом по всем пунктам, Вебер ограничивает действие марксистской теории денег только странами Европы. На востоке, утверждает он, ценностью была лишь воля правителя, проявление которой и создавали стоимость. Макс Вебер обходит стороной многочисленные примеры функционирования полувесных золотых и серебряных монет на торговых путях Востока. Конструируя некоторую абстрактную схему, Вебер представляет себе восточное деспотическое государство, в котором правитель может позволить себе всё, что его душе угодно. По ссылкам на исторический материал можно понять, что прообразом идеального типа восточного деспотизма отчасти служил Китай, но в большей мере империя Чингисхана и государства, появившиеся на её развалинах, в частности Золотая Орда. Мы не будем прямо указывать на наличие денежного обращения как в Золотой Орде, так и в зависимых от неё княжествах. Разберём три объекта, которые указаны Вебером в подтверждение своей точки зрения: ярлык, пайца и тамга. Слово ярлык произошло от тюркского ярул эк приказ. Так назывались ханские жалованные грамоты разнообразного содержания. Русский князь должен был получать ярлык в Золотой Орде. Без ярлыка его власть считалась недействительной. За ярлык он не только расплачивался верностью Орде, он обязывался исправно вносить ясак налог, взимавшийся, как правило, в форме денег или обмениваемых товаров. Как у любого государства, построенного на угнетении других народов, мощь Золотой Орды была связана с торговлей, и ярлык таким образом имел определенное отношение к сфере товарообмена и денежного обращения, вовлекая в нее новые ресурсы. Русская церковь отрабатывала молитвами за ханов свои ярлыки, которыми она освобождалась от налогов. Существование часовни или церкви, совершение богослужений без ярлыка также были незаконными. Князья при получении ярлыка заботились о том, чтобы не нарушалось право наследования. Церковь, о сохранении себя как организации, и то и другое давал ярлык. Ханам Золотой Орды напротив, не интересовали потребительные стоимости, представляемые ярлыком, им нужен был эквивалент. Конечно, с позиции XX века нельзя считать такой обмен справедливым и эквивалентным, но 6-7 веков назад участникам обмена так не казалось. Монополия на выдачу ярлыка существовала, но монополии на его получение, сейчас бы сказали, монопсонии не было. Существовал своеобразный рынок с конкуренцией на одной из его сторон. Такие частные случаи рыночной ситуации очень любят изучать сейчас с помощью математических методов, сопоставляя результаты с функционированием рынка, на котором свободная конкуренция допускается для всех товаровладельцев. Татар-монгольский ярлык – наследник традиций, насчитывавший к тому времени не одну сотню лет. В русских летописях есть упоминание о Басме, загадочной дощечке, отворявшей перед человеком все двери и ворота. Эта дощечка более широко известна под китайским названием Пайза, Пайца, Пайца или Пайзе. Появилась она впервые в Китае в VI-VII веках нашей эры. Пайцзун Они давали разным людям как удостоверение, своего рода верительную грамоту, содержание которой могло быть каким угодно. Пайдзы делали из дерева, отливали из меди, серебра, золота, известные пайдзы украшены драгоценными камнями. Самая ранняя из найденных пайдз изготовлена из серебра, и на ней выгравирована серебряная дощечка для проезда на козённых лошадях по повелению императора. Различались пайцзы по форме: продолговатые обычно выдавались чиновникам, круглые пайцзы давали право беспрепятственного проезда по дорогам империи. Материал пайцзы соответствовал занимаемому рангу. К тексту, который варьировал, обычно добавлялись слова: "Силой вечного неба имя хана да будет свято. Кто не поверен, должен быть убит". Есть боковая ветвь рассуждений, уводящая нас к той самой копейке, с которой начался наш рассказ о деньгах. Возможно, что и смысл изображения копейщика на древнерусской монете, копья на тибетской танке и руки с копьём в старокитайском иероглифе когэ государства, точно такой же. Кто не поверит, должен быть убит. Но не будем предпочитать боковой путь основному. Когда читаешь Капитал, учение Маркса о деньгах кажется на удивление простым и понятным. Двойственный характер товара, формы стоимости, денежные формы, деньги и их функции. Приземлённые примеры: суртук обменивается на топор. Проза жизни цепко схваченная теорией. Но так получилось не сразу. Проза в прозе верматуры железной логики появилось после многих строк поэзии. Поэзии как в переносном, так и в прямом смысле. Марксу было 26 лет, когда он написал произведение, известное сейчас под названием Экономическо-философские рукописи 1844 года. Рукописи, потому что при жизни Маркса эта работа не опубликовалась. Русского издания её не было ещё в начале 1960-х годов, и автор этих строк хорошо помнит, как машинописный текст рукописи передавался из рук в руки членами студенческого кружка по изучению капитала. Вот что писал молодой Маркс о деньгах, их роли в обществе. То, что существует для меня благодаря деньгам, то, что я могу оплатить, то есть то, что могут купить деньги это я сам. Владелец денег. Сколь велика сила денег, столь велика и моя сила. Свойства денег суть мои, их владельца свойства и сущностные силы. Поэтому то, что я есть и что я в состоянии сделать, определяется отнюдь не моей индивидуальностью. Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив.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 Деньги являются высшим благом, значит хорош и их владелец. Деньги, кроме того, избавляют меня от труда быть нечестным, поэтому заранее считается, что я честен. Я скудоумен, но деньги это реальный ум всех вещей. Кто же может быть скудоумен?